Глава четвертая. В звуках мотора Соне слышалась радость. Наверное, маршрутке надоело стоять на пустынной дороге жутковатого мира, вот она и спешила скорее убраться отсюда прочь, выводя урчащим двигателем торжествующие нотки. Самой же Соне было вовсе не радостно. Казалось бы, все, приключения кончились, она едет домой, скоро увидится с мамой. Но почему-то само понятие «дом» для нее теперь утратило прежний смысл. Соня мысленно пережевывала «домой, домой, домой», но вкуса этого сладкого некогда слова вовсе не чувствовала. Об одной из причин этой метаморфозы ей страшно было думать. Даже самой себе не хотелось признаваться, что ее пугает именно встреча с мамой. То, что та увидела и услышала во время сеанса связи, то, как и что сказала ей сама Соня, было ужасным, отвратительным, гадким, Как же она будет смотреть маме в глаза? А еще... Еще она знала, что ей теперь будет не мил никакой дом, если в нем не окажется Ничи. Теперь можно было не сомневаться, что она любит его. По-настоящему любит. Именно так, как она всю жизнь мечтала любить. И Нича тоже любит ее. Теперь она была уверена в этом. Как он сказал ей при расставании, «Я буду всегда любить тебя». Стоило лишь подумать об этом, как горько сладкая волна поднялась от живота к горлу и застряла там упругим комком. Соне стало физически трудно дышать, лобовое стекло подернулось влажным маревом. Она машинально включила дворники, но от этого лучше видно не стало. Только почувствовав, как по щекам катятся слезы, она поняла, что дело не в стекле. Соня проморгалась и откашлялась. Дворники продолжали скрипеть по сухому стеклу. От этого звука по коже бежали мурашки она с трудом поборола желание бросить руль и заткнуть уши. Вовремя вспомнила, что сама же их включила и дернула рычажок столь резко, что чуть его не отломила. Дворники скрипнули еще раз и замерли. Мотор продолжал тянуть бравурную бесконечную песню. Соне показалось, что она едет на этой машине всю жизнь, что все остальное было лишь картинками, что она крутила эту баранку всегда, всегда, любить всегда. Я буду всегда любить тебя. Нет-нет, в ее жизни появилось нечто более основательное, чем эта жизнерадостная оранжевая маршрутка. У нее появилась любовь. Настоящая. Вечная. Нет, не то. Вечность здесь тоже бледнеет. Она всего лишь замкнутый цикл программы, а для любви нет понятия времени. Для нее не придумать программного кода. Любовь выше всего этого. Потому-то за нее и приходится платить столь высокую цену. Все настоящее стоит дорого. Но разве можно пожалеть хоть что-нибудь в жизни ради того, чтобы услышать шепот любимого «Я буду всегда любить тебя»?» Нет, для этого не жаль ничего. Как ни избито, ни банально это звучит, но ради настоящей любви не жаль и самой жизни. Потому что любовь дороже. Потому что жизнь без любви дешевка, пустышка, программный код двоечника-недоучки. хотя... А откуда взялась в этой программе любовь? Не мог ее написать студент, никак не мог, и никто не мог. Что-то было с этим миром не так. Не так, как думалось раньше, но и не так, как представлялось после. Или хитрит студент, или он сам многого не знает. И вот еще что. Не нужно ей никуда ехать. Чем дальше она уезжает от ничи, тем сильнее удаляется от дома. Так зачем же совершать очевидную глупость? Соня убрала ногу с педали газа и собралась тормозить но увидела вдруг, что и так уже никуда не едет. Мотор автобуса продолжал урчать. Под капот бежала полоса асфальта, за окнами по-прежнему мелькали деревья. Только серая полоса не была больше дорогой, скорее гигантской беговой дорожкой, сомкнутой в кольцо. И деревья были одними и теми же, будто слева и справа от нее крутились два огромных барабана, на боках которых очень мастерски и были нарисованы эти деревья. А между дорожной полосой и одним из барабанов Всего метрах в трех от маршрутки стоял человек. Белобрысый, разовощекий парень в джинсах, клетчатой рубахе на выпуск и распахнутой кожаной жилетке. Он был в наушниках и мотал головой в такт неслышимой музыки. Увидев, что Соня его заметила, парень улыбнулся, повесил наушники на шею и помахал ей рукой. Стоило заглушить двигатель, как мир за окнами изменился. Теперь микроавтобус стоял в большой комнате с темно-бордовыми, на первый взгляд, мрачными стенами. Но едва Соня вышла из кабины, на нее сразу повеяло уютом. Наверное, важную роль в этом сыграл большой камин, который не был виден из машины. Недалеко от камина стояли в полоборота друг к другу два массивных стула с вычурными резными спинками. Больше в комнате не было никакой мебели, отчего и без того немаленькое помещение казалось огромным. Противоположная от камина сторона и вовсе утопала во мраке, поскольку освещалась комната лишь его огнем да двумя парами свечей, ровно и ярко горевших в настенных двухрожковых подсвечниках. На одном из стульев сидел белобрысый. Теперь вместо жилетки на нем был темно-синий халат. Он смотрел на Соню и продолжал улыбаться. Стоило ей встретиться с ним взглядом, как парень снова призывно махнул рукой, в другой он держал зажженную сигару. Соня сделала несколько шагов по чрезвычайно гладкому, похожему на черный лед, каменному полу и обернулась. Маршрутка не исчезла. Неуместным, словно апельсин в борще, оранжевым пятном она ярко выделялась на фоне темных багровых стен. — Не бойтесь, никуда ваша карета не денется, — по-своему понял ее замешательство Белобрысый. — А я и не боюсь, — сказала, подойдя ко второму стулу Соня. Не спрашивая разрешения, села и добавила. Привыкла уже к вашим чудесам, знаете ли». «К моим?» — поднял брови парень и сунул в рот сигару. «Ну, не знаю, к чьим», — пожала Соня плечами и спросила. «А кто вы, кстати?» Она внимательнее пригляделась к собеседнику. Чем-то он напомнил ей Виктора. Овал лица, нос, губы, волосы. По отдельности они и впрямь были похожи на черты их врага. Но глаза светились не злобой, презрением и ненавистью, а любопытством и доброжелательностью, с легкой примесью иронии, от чего кажущееся сходство мигом пропало. Только сейчас Соня заметила, что ноги у Белобрысова голые. Мало того, парень был бос. Широкие белые ступни с корявыми узлами вен, плоскими, скрученными пальцами с желтыми, расслоившимися и потрескавшимися ногтями принадлежали, казалось, не молодому мужчине, а глубокому старцу. От одного вида этих босых ног, стоявших на ледяном даже внешнем полу, Соню передернуло. Белобрыса же выпустил кольцо дыма, отвел в сторону сигару и ответил. «Да как вам сказать, София Александровна? Некоторые считают меня соперником так называемого студента. Вы, впрочем, тоже. Что ж, хоть это и далеко от истины, но давайте так и условимся. Зовите меня соперником». «Вы соперник студента?» раскрыла рот Соня. — Говорю же вам, нет, — поморщился белобрысы. Ну, раз вы считаете меня таковым... — Хорошо, — перебила его Соня. — Тогда я буду вас звать не соперником, а чтобы короче не сам. — не Можно? Парень улыбнулся, кивнул и опять затянулся сигарой. Но встрепенулся вдруг, вытянул из воздуха еще одну и протянул Соне. — Прошу меня извинить. Угощайтесь. Соня поморщилась, но сигару взяла. Та уже была зажжена и струилась ароматным дымом. Соня осторожно поднесла ее к губам и неумело затянулась. По горлу словно прошлись наждачкой. Легкие разразились возмущенным кашлем. Глаза дали такой напор слезам, словно хотели потушить ими сигару. «О, простите меня, София Александровна!» Вскочил Нес, выхватил из Сониной руки проклятую дымилку и швырнул ее в камин. «Простите, умоляю!» Свою сигару он отправил следом за первой и прижал к груди руки. «Я упустил из виду, что вы не курите!» «В ваше время это такая редкость!» «Наше...» Пытаясь сдержать рвущийся кашель, прохрипела Соня, но не удержалась и снова закашлялась. Нес терпеливо ждал, стоя возле нее. В его руке появился стакан воды, который он тут же передал Соне в перерыве между спазмами кашля. «Выпейте, это поможет», сказал он так жалобно, что Соня, несмотря на рейс в легких и горле, готова была рассмеяться. После нескольких глотков боль и правда прошла. Кашля тоже, как не бывало. Даже противный вкус табачного дыма исчез изо рта. «Спасибо», — отдала она белобрысому стакан. «О нет, не стоит благодарить меня», — закатил тот глаза. «Я лишь исправил свою непростительную ошибку». Он забрал у Сони пустой стакан и тоже швырнул его в камин. Стакан, не долетев до огня, будто растаял в воздухе. Нес вновь опустился на стол и, не глядя на Соню, промямлил. «Я виноват перед вами. Теперь я ваш должник». Тут он перевел на нее взгляд и торжественно произнес. «Но я верну вам этот долг, вот увидите. Когда это произойдет, вы на миг почувствуете во рту вкус сигары. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Мы сейчас находимся вне времени, так что оно у нас есть». «Вот вы сказали до этого про наше время», — начала Соня, но тут же махнула рукой. «Хотя нет, и так ясно, что время для вас шелуха. Лучше ответьте, почему я здесь». «Хороший вопрос», — улыбнулся, как прежде, Нес. «Вы поступили чрезвычайно хитро, ведь понятие «здесь» в нашем случае можно трактовать двояко». «Не хитро, а мудро», — улыбнулась в ответ Соня. «О да, конечно», — и вовсе осклабился Нес. «Ведь ваше имя по-древнегречески означает «мудрость». «Не уходите от ответа», — спрятала улыбку Соня. «Хорошо», — Белобрысый стал тоже серьезным. — Здесь, — повел он рукой, — вы потому, что мне захотелось с вами поговорить. Тем более выдался удобный случай. — Удобный? Вы не дали мне уехать домой, — возмутилась была Соня, но вспомнила, что как раз собиралась поворачивать, и, смутившись, замолчала. — Вот именно, — понял ее смущение Нес, — вот только уверены ли вы, что сами захотели повернуть? — Разумеется, сама. Или это все-таки вы? «Не я. Но вспомните-ка, кто за десять минут научил вас водить машину? Многим требуется для этого куда больше времени». «Геннадий Николаевич?» — сдвинула Соня брови. «Да ну, это же Колин отец». «И что?» «У многих злодеев чудесные дети, поверьте». «Он не злодей», — сильнее нахмурилась Соня. «Он пришел нам помочь». «Насчет злодея я, конечно, утрирую». «И вы правы». Он пришел вам помочь. Но лично на вас он при этом возлагал большие надежды». «Почему?» — ахнула Соня. «Ну...» — глаза Неса забегали. «Потому что вы не совсем обычная девушка, скажем так». «Снотворительница?» — впилась в него взглядом Соня. «Да что вы с этими вашими?» — отмахнулся, поможившись Нес. «Сколько раз вам уже объясняли? Никаких снотворителей нет». Просто таким, как вы, подкинули эту дезу, чтобы не удивлялись странностям и не трезвонили по свету о своей исключительности. А кто же я тогда? Соня вспомнила, что ничин отец говорил что-то о людях, собирающих и куда-то передающих информацию, к которым якобы принадлежала и она. Но ей хотелось услышать объяснение Неса. И тот ответил. Скажем так, вы человек с более развитыми, чем у большинства людей, способностями. «Если хотите — экстрасенс». «А если не хочу?» «Помилуйте, София Александровна», — развел белобрысы руками, — «не все по охотке делается. К тому же в том нет вины ни моей, ни студента, никого бы то ни было еще. Кроме ваших папы с мамой. Вернее, только мамы. Это она передала вам такие способности по наследству». «А Геннадий Николаевич рассчитывал ими воспользоваться». «Впрочем, не он один. Должен признаться, я тоже прибегаю иногда к вашей помощи. Но только не из-за этих способностей, ну, а вообще. Вы?» — не дала ему договорить Соня. «Каким образом вы пользуетесь мною? И какое вы имеете на это право?» Она вскочила, готовая то ли убежать, то ли броситься на белобрысого негодяя. «Сядьте!» — приказал вдруг Нес таким тоном, что Соня невольно послушалась. «Перестаньте возмущаться! Вы же прекрасно понимаете, что я не человек!» и ваши понятия морали ко мне не относятся. Да и дело тут вовсе не имеет отношения ни к морали, ни к нравственности. Просто вы — мои глаза, одни из многих. Вы уже знаете, что информация идет через координаторов как снизу вверх, так и наоборот. В большинстве случаев мне хватает такой обобщенной, полученной снизу информации. Но не всегда. Иногда мне бывает нужно посмотреть на мир глазами людей. Вот я и смотрю, в том числе вашими. Тем более, что вы еще и аккумулятор-ретранслятор. Кто я? Вы получаете во сне информацию от людей вашей зоны и во сне же передаете ее дальше, координаторам низшего уровня. Правда, лично для вас эта информация блокирована, хотя и не уверен теперь, что полностью. Значит, все-таки во сне прошептала Соня. «Да, только вы не творите мир, а отображаете некоторую его часть. Так что своими дополнительными глазами я вас выбрал не зря. Кстати, поэтому вы здесь и во втором смысле вашего вопроса. Мне нужно было и на этот мир посмотреть снизу, изнутри. Смешно сказать, мне, чтобы доставить вас сюда, пришлось даже немного пострелять. «Это ведь я продырявил колесо вашей маршрутки из снайперской винтовки «Винторез».» Он поднял палец и выпитил нижнюю губу. «О как!» Соня глядела на Неса с нарастающим ужасом. Теперь она и хотела бы убежать, да не могла. Ноги, как и язык, стали ватными. Но все-таки она смогла прошептать. «Так кто же вы такой?» Нес молчал. Казалось, он размышлял, стоит ли ей открываться. Впрочем, наверняка он принял это решение раньше, а теперь лишь ждал, чтобы она хоть немного пришла в себя, прежде чем вновь ее огорошить. Наконец он сказал. «Используя ваши понятия, я — экзаменатор студента». «Постойте», — вздрогнула Соня. «Ну вы же говорили, что вы его соперник». «Я этого не говорил». «Но ведь этот долбанный слепок, этот червивый огрызок, разве он не ваших рук дело?» Губы не сотронула легкая улыбка. «Моих», — тихо сказал он. «То есть вы специально заваливаете студента?» — подпрыгнула от возмущения Соня. «Нет. Но ему удалось такое, чего не удавалось до сих пор никому. Мне очень хотелось изучить этот феномен подробнее. И не переживайте вы так за студента. Он в любом случае получит высший бал. Правда, он об этом не знает, да и не должен знать». Иначе эксперимент потеряет чистоту. Впрочем, если он завершится в пользу студента, его работа получит не только высший балл, но и совсем другой статус. Несмотря на то, что продукт его программы, сдается мне, получился таким не благодаря особым стараниям студента, а случайно. Примерно так, как сделал свое знаменитое открытие Флеминг. — О чем вы говорите? — выдохнула обескураженная Соня об открытии Александром Флемингом полезных свойств пенициллина. «Я не об этом», — рассердилась вдруг Соня. «Вы еще Колумба с Америкой вспомните». «Я студенте». «Что это за продукт, который вас так заинтересовал? Наша Земля?» «Люди», — сказал Нес. «Конечный продукт не планета, не мир, даже не Вселенная. Главные люди, разумные существа». «Но у студента получилось кое-что еще». «Любовь!» — озарила вдруг Соню. Нес кивнул, но не очень уверенно. «Она тоже», — сказал он. «Но это лишь частный случай. У студента получилось создать душу». «Разве можно создать ее с помощью программы?» — пролепетала Соня. «Вот!» — поднял палец Нес. «Очень интересный вопрос. В том-то и дело, что нельзя». Невозможно, по крайней мере, с помощью этой программы. Я скрупулезно исследовал код. Там нет на подобные даже намеков. Поэтому-то я и заинтересовался вопросом столь сильно. Вариантов несколько. Или это странные, не никем, абсолютно случайные стечения обстоятельств и факторов, что очень маловероятно. Или это некая мутация самого конечного продукта, то есть, пардон, вас, людей, либо это результат воздействия стороннего, очень сложного, идеально скрытого кода. К последнему я склонен более всего. «Стороннего?» — заморгала Соня. «То есть все-таки существует некий соперник с вирусами?» «Мне бы такого соперника», — хмыкнул Нес. «Любой бы многое отдал, чтобы подцепить подобный вирус». «Нет, тут что-то иное». Если я прав, и код человеческой души привнесен со стороны, то это делается не во вред, а во благо. Но тогда их создатель должен быть поистине высшим существом, этаким сверхразумом». «Что?» — едва не закашлялась Соня. «Разве вы? Это не...» «Сверхразум?» — окончил за нее низ и смешно хрюкнул. «Ну, это смотря с какой стороны». Все относительно, знаете ли. Только уж если для нас это высшее существо, то для вас оно и вовсе недосягаемо. Во всех, поверьте мне, смыслах. Ну да, мы ведь безмозглые букашки. Как я забыла, вспыхнула Соня. Но метать бисер, вспомнив известную поговорку, не стало. К тому же, по сути, Белобрысый был прав. Важнее было выяснить у него кое-что другое. И она уже спокойным тоном сказала. «Ну, хорошо. Вам это интересно. Вы ставите дополнительный эксперимент. Надеетесь, что Букаш... Что люди с их чудесными душами справятся с этой задачей. Студент получит свои 5 баллов, орден, Нобелевскую премию или что еще там у вас принято, а Земля станет и дальше катать на своей карусели клиентов. Нормалек? А если... Нет. Если ничего у нас не получится... «Очевидно, вы погибнете», — ответил Нес, снова извлек откуда-то сигару, опомнился, замахнулся, чтобы отбросить ее в камин, но Соня торопливо махнула. «Курите, чего ж там!» И он с наслаждением вобрал в себя дым, подержал, смакуя, и выпустил тоненькой струйкой. Соня глядела на белесую призрачную струю, чувствуя, как ее сознание тоже начинает туманиться. Она резко помотала головой и задала вопрос, который волновал ее больше всего. «А земля?» «Вероятно, тоже», — сказал Нес. «Я разочаруюсь. Мне станет досадно, что я купился на этот фокус, принял фальшивку за бриллиант». «Вот вы, купив красивый дорогой бриллиант, что сделали бы, узнав, что он фальшивый?» «Подала бы в суд на продавца. Впрочем, покупать бриллианты мне вряд ли грозит в этой жизни». «Подать в суд?» — задумался Нес. Оригинальная идея, знаете ли? Нес, — не выдержала Соня. Я же вас серьезно о земле спросила. А я вам совершенно искренне ответил. Наверное, уничтожу. Точнее, не помешаю уничтожить ее моему, как вы его назвали, огрызку. И потом вам-то какое до этого дело будет. Вы-то все равно погибнете, и путь на землю вам будет однозначно заказан. А что? «После смерти есть путь куда-то еще?» «Ну...» Нес смутился, покрутил сигары в воздухе, затянулся, выпустил одно через другое несколько колец дыма и сказал, «Это уже тема не для данной беседы. И вообще, это не моя тема. Так что прошу прощения, но...» «Ладно вам». Соня вдруг вспомнила, как совсем недавно желала смерти и размышляла как раз о том, что будет там, по ту сторону, и будет ли что-то вообще. А еще она вспомнила причину этого желания и осознала, что первоисточник случившегося сидит напротив. Прощение он просит. А за то, что нам пришлось пережить с Колей в комнате с червями, за всю мерзость, что вы с нами тогда сделали, вы не хотите извиниться? Ах да, ведь наши понятия морали к вам не относятся. Как же я забыла? Не ерничайте, поморщился Нес. Вам не идет. Я готов извиниться и за это. Хотя, уверяю вас, Моей прямой вины в случившемся нет. То, что вы называете червями, это всего лишь заготовка, болванка, некий программный объект с определенными свойствами и методами, но без наполнения. Данные, реакции на события, программные инструкции и тому подобное вносит непосредственно Виктор. Это все равно, что любой инструмент, например, топор. Можно срубить с его помощью дом, а можно раскроить череп. «Ну, конечно, во всем, как всегда, виноваты исполнители, стрелочники», — фыркнула Соня. чего же», — сказал Нис, — «я вовсе не обвиняю Виктора. Вероятно, он действовал, исходя из обстоятельств. Но если его и впрямь можно сравнить со стрелочником, то уж машинистом-то он не является. Он даже не проводник. В этом смысле вам повезло больше». Тут он встал, звонко прошлепал босыми подошвами до камина, поворошил в нем длинный кочергой поленья, и каминный зев превратился вдруг в окно вагона. Под Соней вместо стула оказалась полка-купе, напротив тоже полка, на которую опустился Нес, в прежнем одеянии с наушниками плеера на шее. Между полками, как и полагается, выпирал столик. Короче говоря, это и было самое настоящее купе поезда. Соня даже слышала перестук вагонных колес и ощущала покачивание. Вот только за окном висела знакомая блекло-молочная пустота, отчего чувство движения все-таки не было полным. И впрямь привыкшая к подобным чудесам Соня решила оставить сию метаморфозу без внимания. Она собиралась выяснить, что имел в виду Нес, когда говорил о проводнике и их везении, но тут ее посетила новая мысль, которую она и поспешила озвучить. «А вы не допускаете, Нес, что если это вмешательство извне, то вам попросту не дадут погубить землю?» и нас, с нашими душами. «Вполне допускаю», — кивнул Нес. «Но зачем строить гипотезы о том, во что невозможно вмешаться?» «Меня занимает другое». «Души появились у людей почти сразу, по вашим меркам, очень давно, тогда же, когда человек стал использовать для своих нужд огонь. Но в последнее время, на самом деле совсем недавно, буквально с полвека назад, Они стали появляться не только у людей. — У кого же еще? — ахнула Соня. — У дельфинов? — При чем тут дельфины? — уставился на нее Нес. Затем рассмеялся и махнул рукой. — Ах, нет. Конечно, нет. Я говорю не о животных. Я имею в виду низовые блоки программы, координаторов нижних уровней, антивирусников. Такое ощущение, что они заразились от людей. И они стали помогать людям. Ведь и отец вашего друга попал сюда благодаря их помощи. Да, он говорил о каком-то Нинахове. Не только Нинахов. Были и другие. Уму непостижимо. Четко запрограммированные на определенные действия блоки стали вести себя нелогично, вопреки алгоритму, даже, представьте, жертвуя собой а уж создать из человека вирус и тайно забросить его в чужой код. — Кто? Кто вирус? Соня почувствовала, как кровь отливает от лица. — Это вы о Викторе? — Да нет же! Нес будто рассердился на нее за непонятливость. — Виктор — мое создание. Если вы заметили, я и лепил его себя. Но я говорю о Бессонове-старшем. — О Колином папе? Так он вирус? — Еще какой! «Но мне тогда нужно скорее ехать!» — вскочила Соня. «Я должна предупредить Колю!» «Сядьте, сядьте!» — замахал Нес ладонью. «Успеете!» «Я ведь говорил, что мы вне времени!» «Да и не пугайтесь вы так!» «Бессонов — хороший вирус!» — скривил он губы. «Во всех смыслах — хороший!» «К тому же никого предупредить вы все равно не сможете!» «Вы разве не отпустите меня назад?» «Отпущу! Просто вы не будете помнить о нашей встрече!» Но так же нечестно. А, по-моему, наоборот. Было бы нечестно давать вам в руки козыри просто так, за красивые глазки». Нес оценивающе посмотрел на нее и добавил. «Хотя они у вас и правда красивые. Цвет просто замечательный. Синие глаза на контрасте с рыжими волосами очень выигрывают». «Это к делу не относится», — буркнула Соня, чувствуя, что краснеет. «Еще как относится!» — загадочно усмехнулся Нес. «А насчет вашей амнезии я не шучу. Я и так вам уже очень помог. Сам не знаю, почему. Наверное, я тоже заразился от людей». Он снова усмехнулся. «Признаться, я очень хочу, чтобы вы победили. Может, это моя прихоть? Старческий маразм? Неважно. Но могу же я чуть-чуть поддаться, играя сам против себя». «Если я все равно все забуду, то какие же это поддавки? Я вообще не понимаю тогда смысл нашей беседы». «А вы невнимательны, София Александровна», подался к ней облокотившийся столик Нес. «Во-первых, я сказал, что вы не будете помнить о нашей встрече, а не о той информации, которую вы из нее извлекли. Правда, в столь явном виде я вам ее тоже не оставлю». «Во-вторых...» Я намекнул, что в вашей команде есть проводник. Хотя это чистая случайность, а не мой ход. Ну и в-третьих, вы забыли о моем долге. Но я-то о нем хорошо помню. Нес заговорщицки подмигнул. Если я все забуду, то табачная вонь во рту меня лишь обескуражит. Но вряд ли чем-то поможет. Вам не вонь помогать будет, а я. Правда, всего один раз. Но зато, обещаю, в очень нужный момент. Вкус же сигары будет не причиной, а следствием. Возможно, я даже позволю вам вспомнить его смысл. — А проводник — это я? — Вы не станете возражать, — улыбнулся Нес, — если хотя бы одну карту я оставлю нераскрытой. Соня молчала. «Между прочим, ваша мама почувствовала сейчас, что вы едете домой», — сказал вдруг Нес. Соня вздрогнула, но продолжала молчать. «Если у вас нет больше вопросов», — развел Нес руками, — «не смею вас далее задерживать». «Какой смысл в вопросах, ответы на которые через минуту забудешь?» — угрюмо хмыкнула Соня. «О, в хороших вопросах всегда есть смысл». «А ваши вопросы хорошие». Они дали мне нужные ответы. Я-то, в отличие от вас, буду помнить о нашей встрече. Тогда учтите и еще кое-что. Соня понизила голос и опустила глаза. Меня Николин отец заставил вернуться. Есть такие вещи, которые, не имея души и никогда не любив, вам просто не понять. Будь вы хоть высшие, развысшие, еще неизвестно, где верх, а где низ. Все относительно. Вот и я о том же. Неспроста же я с вами встретился. Надеюсь, не в последний раз. Нес подмигнул ей и поднял с шеи наушники. «Постойте!» — дернулась к нему Соня и наткнулась грудью на баранку маршрутки. бормотал что-то заунывно невнятное. Автобус стоял. «Чего это я?» — помотала головой Соня. «Заснула, что ли?» Спать и правда очень хотелось. Не мудрено после такого-то дня. И все же, для чего она остановилась? Ах да, ведь она собиралась вернуться. Причем нужно делать это скорее, пока Нича с отцом не ушли далеко. Соня лихо в два приема развернула машину, быстро разогналась, мастерски двигая рычагом переключения до высшей передачи, и вдавила педаль газа, что называется, до полика.